В логике противникам нейроний не откажешь. Когда молодёжь проводит воинские учения на марсовом поле, дабы затем применить обретённые умения владеть оружием на полях сражений во благо Рима, польза таких занятий для отечества очевидна. Но когда те же молодые люди будут нагишом в гимнасиях бездарно мутузить друг друга кулаками на потех учерни, то увидеть в этом какую-либо государственную пользу, дело, что и говорить, затруднительное. В то же время, потетически-панические заявления о гибели добрых отеческих обычаев в результате насаждения чужих, да ещё и разнузда на развратных, выглядят эффектными, но скорее пустословными, нежели серьёзными и по-настоящему убедительными. Те, кто не противился новым играм, находили свои доводы, служившие для нейроний в глазах даже вполне консервативных римлян достаточно благовидными оправданиями. Для начала они обращались к историческому опыту, напоминая, что римляне с древности много заимствовали у иных народов, как раз в деле организации разного рода игр. Элицейев, мимов римляне позаимствовали у этруссков, у жителей южно-италийского города Тури конные состязания, а проводить игры, должным образом их обставляя, в Риме стали только после присоединения к римским владениям Греции и эллинистических царств Малой Азии. Важнейшим доводом в защиту игр было то, что все расходы на них брало на себя государство, не отягощая ими город Рим. Кроме того, И что, собственно, плохого в состязаниях ораторов и поэтов? Их успехи только поощряют развитие этих достойных и необходимых Риму талантов. А разве судям будет в тягость выслушивать достойные произведения и давать им заслуженную оценку? Наконец, напоминали сторонники проведения нероний, Что из того, если всего лишь несколько ночей раз в 5 лет будут отданы народному веселью. А разгулу совершенно нечего бояться, поскольку игры будут озарены таким изобилием ярких огней, что ничто предосудительное при таком освещении не станет возможным. Для разгула дурных страстей как раз темнота необходима. В здравом смысле и в убедительности, да и в справедливости доводов сторонников проведения нейроний сомневаться не приходится. Идея нейрона получила должную народную поддержку, ведь консервативные противники новых игр представляли в основном аристократию, слой населения уважаемый, но не самый многочисленный. И вот игры начались в специально построенном гимнасии, а для гостей игр были устроены термы, бани. Дабы особо отличить знатных римлян, каждому сенатору и представителю всаднического сословия можно было бесплатно пользоваться маслом для умащивания тела. Термы и гимнасии перед началом игр были освящены. Для большей значимости нероний, судии для состязаний, назначались по жребию из лиц консульского звания. Неронии прошли успешно, без всяких эксцессов. В латинских стихах и речах состязались самые достойные граждане, что подтвердило правоту сторонников проведения игр. Правда, победителем в состязании в красноречии был объявлен нерон хотя в ораторском искусстве никогда силён не был но когда ему присудили победу он сам спустился в оркестру где сидели сенаторы и при единодушном одобрении всех участников принял венок затем нерон получил венок победителя за игру на кефаре преклонив перед венком колено он повелел возложить его к подножию статуи аугуста Этим он выразил почтение великому предку, некогда выведшему Рим из кровавой полосы гражданских войн и превратившему отжившую республику в Империум Романом, и благодарность за первое принесение опыта греческих игр на итальянскую почву. Не забудем и о заслугах Августа в служении Аполлону, что было особенно близко Нерону. Даже такой строгий судья нероний, как Публий Корнелий Тацит, вынужден был признать, что игры прошли без всякого ущерба для благонравия. Что ж, в этом случае великий историк, обличитель тирании и тиранов, безупречно соблюдал им самим выдвинутый девиз, лучше которого для всех пишущих на исторические темы ничего быть не может. Синая и Ред Студио. Без гнева и пристрастия. Если что и могло несколько смутить особо строгих ревнителей благопристойности, то разве что разрешение посещать состязания атлетов служительницам богини Весты, девственницам весталкам, обязанным хранить целомудрие на протяжении 30 лет служения божеству домашнего очага и огня, горевшего в нём. Атлеты-то по греческому обычаю состязались голыми. Нарушить благопристойность игр могли еще лицедеи мимы, чьи фарсы обычно носили формы весьма далекие от приличия, чем, собственно, и привлекали толпу. Здесь нейрон проявил осторожность. Лицедеи были допущены на подмостки, но не на состязания. Таким образом, священный характер игр не пострадал. Сама по себе история отношения Нерона к мимам и их весёлым, но малоприличным фарсам достаточно любопытна. В самом начале своего правления он изгнал лицедеев-мимов из Рима именно за непристойность их представлений. И только спустя 6 лет ко времени начала Нероний дозволил им вернуться в столицу. У современных историков, обращающихся к тем временам, это порой вызывает иронию. Нерон карает за непристойность. Но в том-то и дело, что не мог Нерон жаловать убогие и примитивные с его точки зрения уличные фарсы, способные лишь забавлять римскую чернь. Разрешил он им вернуться в Рим, и вновь давать уличные представления исключительно для того, чтобы доставить удовольствие той самой Римской черни популярностью, среди которой он вовсе не собирался пренебрегать. Коллегами артистами он Мимов никак не мог считать. Его театральные вкусы лежали совсем в другой плоскости. Нерон был страстным поклонником греческой трагедии времён расцвета Эллады когда творили свое высокое искусство великие Эсхил, Сафокл, Еврипид. Это была его стихия. По окончании игр все, казалось, в Риме вернулось на свои места. А Тацит не без иронии заметил. Греческая одежда, в которую в те дни многие облачались, по миновании их вышла из употребления. Греческая одежда после Нероний вновь уступила место в столице империи традиционным римским одеяниям. Но дух Греции в правление Нерона никогда не умирал, а наоборот, постоянно креп. Одним из ярчайших его проявлений было неприятие Нероном любимого зрелища римлян гладиаторских боёв история которых в Риме к началу правления его насчитывала уже более 3 столетий. Начало гладиаторским боям в Риме было положено в 264 году до христианской эры. Светоний сообщает, что в гладиаторской битве, устроенной в деревянном амфитеатре близ Марсова поля, сооружали его целый год. Он не позволил убить ни одного бойца, даже из преступников. Для того, чтобы привычка к таким бескровным сражениям на арене цирка стала для Римлен делом обыкновенным, он заставил сражаться даже 400 сенаторов и 600 всадников, многих с нетронутым состоянием и незапятнанным именем. Из тех же сословий выбрал он из веробоев и служителей на арене. Устроил Нерон римлянам и оригинальную форму навмахии морского сражения. Показал он и морской бой с морскими животными в солёной воде.